«Юлиан Григорьевич, вы не пошутили, когда сказали, что будет заметка о Насте?» «Полина, никаких шуток. Все предельно серьезно. Тем более Настенька будет участвовать в нашем деле. И к тому же, так сказать, пострадала у меня в доме. Я просто обязан. Вот и спасибо. Всегда рад служить!» А вскоре позвонил Вадька. «Поляш, как я соскучился! Даже не думал! Но тут так все складывается, что мне придется, наверное, еще задержаться! Поляш, а ты соскучилась?» «Ужасно, Ватька, Так противно возвращаться в пустую квартиру!» У меня на языке вертелся вопрос про Карину Новикову, но я сдержалась. «А может, ничего у него с этой Кариной и нет?» Голос у мужа был теплый, нежный, родной. — Вать, тут такое дело. Мне твой Бикетов предложил фантастически интересную работу. — Да. — Ишь, как он тебя ценит. — А что за работа? — Я вкратце описала ему предложение его шефа. — А как ты считаешь, соглашаться мне? — Но тебе-то это интересно. — Не то слово. — Конечно, соглашайся. С шефом хорошо иметь дело, да ты и сама уже знаешь. Значит, ты даешь добро, аск. Ватька, а ты там дочанку себе не завел? Помимо воли вырвалась у меня. Поляж, ты бы знала, какие они некрасивые. И вообще я люблю свою жену. Ну и при чем тут шалый малый? и я решила отправить ему смс -ку. Он мне не нужен, но зла я ему не желаю. Макар, чел в корич куртке, живет в Питере. Уезжай от греха подальше. Ответа на мое послание не воспоследовало. Ну и фиг с ним. Бекетов назначил мне встречу в только недавно открывшемся французском ресторане. Я уже краем уха слышала, что это чуть ли не самый модный ресторан в Москве. То и дело попадались какие-то медийные лица. Полина, страшно рад вас видеть. Никогда еще не видел вас в черном, вам удивительно идет. Сейчас обеденное время, вы голодны. Сказать по правде, да. А что тут надо есть? Вы жили в Париже? Должны знать французскую кухню, вам и карты в руки. Да нет, мне там было не до изысков. Кстати, это вы придумали заголовок «Изыски Полины Зацепиной»? Да боже упаси, я его только утвердил. Как вы относитесь к луковому супу? Нормально, если он хорошо приготовлен. Он долго что-то втолковывал официанту. А тот с большим почтением кивал. Видно, Бекитов проявил себя тонким знатоком французской кухни. — Вина выпьете? — Я за рулем, поэтому только овощный фреш. Ох, я все время забываю, что современные молодые дамы днем ничего не пьют. Впрочем, это здраво. — Ну, Поля, что вы еще придумали для нашего кафе? — К лету. Обязательно надо будет устроить там маленький фонтанчик. В Питере жара бывает очень тяжелой. Сделаем, не проблема. Знаете, когда я был совсем еще пацаненком, мама водила меня на ВДНХ. И там был мой любимый узбекский павильон. Рядом с ним по голубой стене стекала вода. Мне это так нравилось». Вообще, для ребятишек моего поколения ВДНХ был чуть ли не самым желанным местом в Москве. Туда ходили чинно, с родителями. Но главной моей мечтой там были сосиски. Сосиски? — удивилась я. Да, тогда это был страшный дефицит. А там, помню, две или даже три, да, точно, три сосиски вкладывали в разрезанную половинку французской булки. И запивалось это великолепие или квасом из бочки, или газировкой с двойным сиропом. Вот счастье-то было. А один раз, помню, приехал из Киева дедушка, и мы всей семьей отправились на ВДНХ. Но сосисок в булке мне не купили, а повели обедать в Чайхану. Знаете, поле. Я объездил полмира. Бывал в самых роскошных ресторанах. Но никогда не забуду эту чайхану. К сожалению, ее уже больше 30 лет нету. Построена полукругом, и там тоже лилась вода по голубой стенке. Стоял невероятно вкусный запах шашлыка. Ох, до сих пор слюнки текут. Помню, папа и дед взяли плов и шашлык, а мама люляки баб. Я хотел только шашлык но мне дали попробовать всего. А потом пили зеленый чай из синих пиал со свежим чуреком и сахаром в прикуску. Я смотрела на него с удивлением и не верила, что этот человек с таким выражением лица, придающимся детским воспоминаниям, может быть опасен. Чепуха все это. Мало ли кто с кем знаком. — Ох, Поля, простите, сам не знаю, что на меня нашло. — Хотя нет, знаю. Вы страшно похожи на одну девочку, мою школьную любовь, Люську Попову. Знаете, когда я вас увидел на свадьбе, сразу вспомнил Люську. — Это был серьезный роман, — улыбнулась я. — Он мне сейчас даже внушал симпатии. О, да, я был влюблён до чертиков, и она не была ко мне равнодушна. Но мы же тогда были другие, куда более целомудренные, чем нынешние детки. После школы она собиралась поступать в медицинский, но её сбила машина на садовом кольце насмерть. Вот такая грустная история первой любви. Я, наверное, надоела вам, Поля со своими стариковскими воспоминаниями. «Нисколько? Мне очень интересно. И, кстати, я что подумала, ваши слова навели меня на еще одну идею. А что если нам устраивать в кафе, допустим, дни бывших союзных республик? Предположим, день Узбекистана. Подаем узбекские сладости». Заморачиваться с целиком национальной кухней слишком громоздко для кафе. А вот сладости в национальном стиле, декор тоже, ну еще можно какую-нибудь деталь костюма для официанток, тюбитейку, сванскую шапочку, украинский венок с лентами, а? Здорово! Просто здорово! И никто вас не обвинит в плагиате. В пальме куда меньше выдумок. Вы чудо, Поля! и планы ваши – все какие-то удивительно реальные и приемлемые. Я чувствую, вы действительно прониклись. Это правда. Вы уже посоветовались с мужем? Да, и он одобрил эту идею. Вы очень любите мужа, Поля? Да. А почему вы спрашиваете? Потому что на свадьбе вы не выглядели счастливой невестой. Я только собиралась ему ответить, как в зал вошла Аделаида Туманова в сопровождении какой-то тоже весьма гламурной девицы. Разумеется, Аделаида была вся в белом. — Господи, что это за ангельское видение? — усмехнулся Бекетов. — Женщина, которая считает, что Вильнюс находится в Греции, а Литва — в Африке. — Шутите! — Какие шутки! Это моя бывшая клиентка, которая собирается со мной судиться. Из-за чего? Я рассказала ему эту идиотскую историю с белыми валенками. И она пишет книги. О чем, Господи, помилуй. О незапятнанности русских снегов и русской души. О, времена он равы! Она уже подала на вас в суд, пока только грозилась. Думаю, и не подаст. Кто-то, наверное, ей объяснил, как она будет выглядеть. — Ну, красиво, ничего не скажешь. — Бесспорно. Почти совершенство. Бикетову кто-то позвонил. Он нахмурился, взглянув на дисплей. — Извините, Поля, я отойду. А мне с ним легко, даже приятно. Никакой он не преступник. А если даже, то ко мне это отношение не имеет. Я об этом ничего не знаю и буду с ним работать. Это такая фантастическая перспектива. Краем глаза я видела, что на стол Аделаиде подали какие-то блюда и поставили ведерко с шампанским, которые дамы просто хлестали. Вскоре принесли новую бутылку. Видно, что-то обмывают. Может, очередную книгу? Мне подали лангуста в вине. А Бикетов все не возвращался. Ну, не ждать же мне его в самом-то деле. А, кстати, в по-настоящему хорошем ресторане никогда не подадут блюдо одному из гостей, чтобы другой дожидался, глотая слюнки. «Московские понты» но пахло от этой красоты восхитительно. Ну и ладно, буду есть. Я только успела проглотить кусочек, как к моему столику, пошатываясь, подошла Аделаида Туманова с собственной персоной. Похоже, она была пьяна в стельку. «Сидишь? Жрешь?» — злобно проговорила она. «Сижу. Жру». Невозмутимо отозвалась я. — Чтоб ты подавилась, сука рваная! Да ни за что на свете не доставлю вам такого удовольствия. Она, видимо, ждала от меня другой реакции. На мгновение растерялась, потом издала какой-то воинственный клич и вцепилась мне в волосы. Я схватила стакан с зеленым овощным соком и выплеснула на ее белый туалет. Она завизжала и выпустила меня. А я спокойно и громко заявила. Это к вопросу о незапятнанности. Между тем вокруг уже суетились официанты. Аделаида отбивалась от дюжего охранника. А я спокойно поправила прическу и продолжала есть своего лангуста, в душе умирая со смеху. Тем более, что кто-то, я видела, снимал роскошную сцену на мобильный телефон. «Боже мой, Поля! Что тут случилось?» — воскликнул Бекетов. «Да так, старые счеты». «Ты мне заплатишь, гадина! Это платье стоит столько, что ты вовек не расплатишься! Я тебе покажу!» И дальше следовала такая заковыристая матерная фраза, что все оторопели. — Где метродотель? — спокойно произнес Бекетов. — К вашим услугам, подскочил к нему вертлявый молодой человек. — Советую вам впредь не впускать в ваш ресторан эту особу, иначе неприятностей не оберетесь. Она же неадекватна. Зачем вам эти проблемы? — О, не сомневайтесь, она больше не приступит порога нашего ресторана. Мадам, я прошу прощения, мы не доглядели. Надеюсь, у вас нет к нам претензий. Есть претензии. Боже, какие именно. Они никак не касаются госпожи Тумановой. Просто в ресторане с такими понтами нельзя подавать блюдо одному из посетителей, заставляя другого дожидаться. Это не камельфо. «Браво, Полина!» — воскликнул Бекетов. «Вы абсолютно правы! Полагаю, больше моей ноги тоже здесь не будет!» «Господа, простите нас, мы учтем ваше замечание. Вы абсолютно правы! Это недосмотр официанта, он новенький!» «Но прежде всего это ваш недосмотр!» — заметил Бекетов. «Вы выпустили новичка в зал, не проинструктировав его в должной мере!» Меня безумно забавляла вся эта ситуация. Обычно я вполне снисходительно отношусь к подобным просчетам. Попросту плюю на них. Но сегодня меня подстегивал боевой задор. Между тем Аделаиду вместе с ее подружкой вывели из ресторана. Она здорово присмирела. Поля, вы были великолепны. Какая невозмутимость. Вы были как королева, не обращающая внимания на чернь. Браво! Вы что же, наблюдали эту сцену со стороны? Каюсь, хотел увидеть, как вы себя поведете. Чудо, ни капли вульгарности. А эта белоснежная кретинка просто сама вульгарность. И вы решили не вмешиваться? Пусть она выделит мне все волосы, Да? В поле, все произошло в доле секунды. Едва она схватилась за вас, как вы ее облили соком. Никто и глазом моргнуть не успел. Не думайте обо мне так плохо. Просто реакция уже не та. Возраст, дорогая моя». «Да, наверное», — ядовито заметил я. Он расхохотался. «Да вы и штучка. С ума сойти можно. Восторг и упоение». А если серьезно, чего она от вас хотела? Чтоб я подавилась? С ума сойти! И эта хабалка пишет книги? Знаете, сколько хабалок сейчас пишут книги? По-видимому, так. Это грустно. Почему? Просто не надо покупать эти книги. Ох, Полина, что вы сделали со стариком? С каким еще стариком? Со мной, Поля, со мной. А что такое я с вами сделала? Я до чертиков в вас влюблен. Вот это лишнее, Юлиан Григорьевич. Все, умолкаю, это и вправду лишнее. Нельзя путать деловые отношения с чувствами. Вот и славно. А лангуст все-таки был превосходный. Повар тут отличный. Согласен. Когда подали десерт, побежал метрд-отель. «Господа, мы приносим наши извинения. Все за счет заведения».